Беззвучно, с погашенными ходовыми огнями, геометрически вполз на высокую орбиту. Планета, оставшаяся в двух сотнях километров ниже, была почти так же темна. Черная, словно пустота, со слепительно-красными прожилками там, где магма, а может пожары, обжигали ее кору. Брат-капитан Менес Калистон, стоял на мостике эсминца и наблюдал за сближением в окуляры реального пространства. Он был в боевом доспехе, но с непокрытой головой. Его темные глаза неотрывно следили за изогнутым краем планеты, заполнявшим теперь большую часть плексиглазовых экранов над головой. Грубоватое, скуластое лицо было по обыкновению неподвижным. Его делил надвое тонкий патрицианский нос. Кожа казалась высохшей, как старый пергамент. Волосы цвета жженой умбры очень коротко острижены. Правый висок украшала единственная татуировка. Стилизованное изображение совы. Знак атинейской культовой дисциплины. Сверкающий доспех капитана был глубокого красного цвета с бело-золотыми наплечниками и нанесенными на них значками и номером четвертого братства пятнадцатого легиона Астартес, легиона Тысячи Сунов. Пока он стоял в задумчивости, к нему присоединилась еще одна фигура. Вновь прибывший был Коренастия, ниже ростом, шире в кости, а черты ближе к усредненному облику космодесантника. бычья шея Квадратная челюсть, горы тугих мышц на крепких костях. Возможно, он был моложе первого. Но из-за причуд генного формирования об этом трудно судить наверняка. «Сигналов противника нет?» – спросил Калистон, не оборачиваясь. «Никаких!» – заверил брат-сержант Ревюэл Арвида. «А ты ничего не провидишь?» Арвида, который был корвидом, печально улыбнулся. «Теперь это не так просто, как прежде!» Калистон кивнул. «Да, не так!» Слева от Калистона на пульте управления замелькали руны. Над пультом появился гололит. Вращающаяся сфера с предварительно рассчитанными траекториями снижения в атмосфере. «Спускаемый модуль готов, капитан!» — сообщил Арвида. «Можем начать, когда вам будет угодно!» «А ты всё еще не уверен, что нам нужно это делать?» «Вы же знаете, что нет». Только теперь Калистон отвернулся от экранов и взглянул в глаза своему подчиненному. «Ты понадобишься мне внизу», — сказал он. «Меня не волнует, что говорят овгуры, но там будет опасно. Поэтому, если твои сердца не лежат к этому, скажи мне сейчас». Арвида спокойно выдержал его взгляд. По губам скользнула тень улыбки. «Значит, я могу выбирать, в каких операциях участвовать?» «Я бы не хотел заставлять тебя участвовать именно в этой». Арвида покачал головой. «Так не пойдет. Раз вы идете, значит и я с вами, и все мое отделение. Во всяком случае, их вам удалось убедить». Их не нужно было особо убеждать. Вокруг полно загадок, и я не понимаю, как наше появление здесь может их разрешить. Калестон позволил тени раздражения скользнуть по суровому лицу. «Нужно же с чего-нибудь начать!» «Я знаю, и, как уже сказал, если вы уверены в этом, то я с вами, можете не сомневаться». Калистон снова взглянул в окуляры реального пространства. Планету окутывала аура смерти. Это было бы очевидно даже для большинства смертных, нечувствительных к варпу. Промежутки между потоками огня были черны, словно провалы шахт, уходящие в никуда. Что-то грандиозное и ужасное свершилось здесь, и отголоски этого были еще слышны. «Я уверен, брат», — твердо произнес он, — «нам сохранили жизнь не просто так, и это дает кое-какие преимущества. Мы высадимся на ночной стороне планеты». Его темные глаза прищурились, пристально вглядываясь в данное крупным планом изображение полушария планеты. Казалось, что он пытается воскресить видение чего-то давно ушедшего и безвозвратно погибшего. «Нам приказали улететь меньше, чем полгода назад», сказал он, на этот раз самому себе. «Трон Проспера изменился».